От автора. Выражаю благодарность друзьям и соседям по университетскому общежитию Джеймсу Брадберу и Лоренсу Виттеллу, Дэвиду Пепе из корпорации Pro Agents, Питеру Ройсману из Advantage International, моему другу и редактору Джейкобу Хойе, доктору медицинских наук Натали Айерс и У. Каунту, литературному клубу Америка Онлайн и, конечно, Дэву Болту. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.